Глава 32. Ноябрь 1137 года со дня разделения. Инео сидел в тени большого лиственного дерева и наблюдал, как его ученик Микаэль наворачивает круги вокруг тренировочной площадки, перепрыгивая через деревянные барьеры, расставленные по всей территории. Рядом с Инео на соседнем камне, спрятав клюв под крылом, спал хлебушек. Через несколько кругов беспрепятственного бега у Микаэля сбилось дыхание, он тяжело хватал ртом воздух, но не останавливался. Когда они только приступили к занятиям, Микаэль был очень слабым и неуверенным в себе. Предыдущие учителя махали на него рукой, словно говоря, что он безнадежен. Однако за год интенсивных тренировок Инеус сумел многому обучить парнишку. Он стал более выносливым, Научился метко стрелять из лука и арбалета, достойно держать оборону в бою на мечах и, что самое главное, обрел уверенность. «На сегодня достаточно, Микаэль. Можешь отдыхать», — крикнул Инео, когда Микаэль, перепрыгивая очередной барьер, споткнулся и чуть не упал. Инео должен был называть его господином, но Микаэль разрешил обращаться к себе по имени, когда они оставались наедине за что он был ему благодарен. Как прошла тренировка? Со стороны сада к нему приблизился Матео. Его выгоревшие волосы в свете закатных лучей солнца отдавали бронзой. На нем была простая белая рубашка, резко контрастировавшая с его загорелой кожей, коричневый жилет с капюшоном из тончайшей ткани и темные хлопковые брюки. энео хотел было встать, но мужчина жестом приказал оставаться на месте, и сел на большой валун рядом с ним. «Отлично. Сначала мы метали ножи, потом провели поединок. Микаэль даже сумел задеть меня тренировочным мечом В доказательство слов и Нео приподнял серую изношенную рубашку и показал синяк». Матео одобрительно кивнул. «Ты молодец, Инео. Меньше чем за год Микаэль добился таких успехов, которых не мог достичь за годы с другими учителями». Он способный ученик, просто к нему нужен особый подход. Матео извлёк из кармана жилетки небольшой мешочек и отсчитал десять медных и пару серебряных монет. «Держи». Инео удивлённо выгнул бровь. «Завтра в городе праздник цветения. В нём принимают участие все жители острова. Городские врата откроются на сутки, а на главной площади до самого рассвета будут танцы». Можешь отправиться туда с другими слугами. Хорошо, спасибо. Инео слегка склонил голову вместо полноценного поклона и взял деньги. Ему не хотелось идти на праздник. Он собирался просто постирать свою одежду и постельное белье или сходить в библиотеку. Инео, я всем своим людям обеспечиваю условия для проживания. Они хорошо питаются, спят в чистых комнатах, Заводит семьи с другими слугами моего поместья. Матео сверлил его угримым взглядом, и Инео недовольно поджал губы, понимая, к чему он клонит. — Ты находишься здесь уже год, а память утратил и того раньше. Не пора бы уже начать новую жизнь? — Я и живу, — мрачно отозвался Инео. — Нет, не живешь. — А существуешь. — Вот скажи, у тебя есть друзья? — У меня есть хлебушек. И Нео погладил своего питомца, который даже не вздрогнул от прикосновения. «Я про людей!» — раздраженно фыркнул Матео. «Ты лишний раз даже ни с кем из усадьбы не разговариваешь!» И Нео тяжело сглотнул. Перед глазами возник образ истекающего кровью Ахиги. «У меня был друг. Да только дружба это стоила ему жизни!» Матео нахмурился и отвернулся, избегая взгляда Инео. Повисло неловкое молчание. но «Ну, девушки, на тебя многие служанки глаз положили. Наила вечно жалуется, что стоит тебе появиться во дворе или на кухне, как работа сразу стопорится, и служанки из кожи вон лезут, чтобы привлечь твое внимание». «У меня есть любимая», — с нажимом ответил Инео. «Имени которой ты даже не помнишь?» Инео стиснул зубы. После того странного сна с участием Нухима он снова начал видеть во сне ее. Но она постоянно куда-то ускользала, поворачивалась к нему спиной и не желала говорить. От этого Инео чувствовал едва ли не физическую боль. Он погибал от тоски по ней он несколько раз ходил к кнухимему в надежде что тот разговор ему не привиделся но старик каждый раз отнекивался и грозился позвать городскую стражу если он не оставит его в покое инео матео положил руку ему на плечо я никогда не одобрял рабство но оно процветает на наших землях веками и чтобы искоренить его потребуются многие годы даже к тому чтобы Добиться возможности давать рабам вольную я с единомышленниками стремился 12 лет. Мы с моей покойной женой путешествовали по островам и выкупали у жестоких хозяев людей, которые находились на грани жизни и смерти, давали им шанс на спокойное будущее. Когда я купил тебя, то сразу понял, что ты непростой юноша. Подозреваю, ты родом из очень богатой и знатной семьи» я бы предоставил тебе возможность вернуться домой, если бы ты помнил где он инео тяжело вздохнул он уже слышал это она просила матео вольную, но тот отказывался отпускать его пока он не вспомнит прошлое прошло два года а ты до сих пор имени настоящего не знаешь может быть пора перестать цепляться за прошлое и начать новую жизнь «Но мне не нужна новая жизнь», — взорвался Инео. «Я благодарен тебе за то, что вытащил меня с арены, но не могу просто взять и смириться. Я хочу домой». Он спрятал лицо в руках, чтобы усмирить участившееся дыхание. «А что, если этот дом, который ты так рьяно ищешь, принесет тебе разочарование? Что, если тебя там никто не ждет? Последние слова ударили Инео по самому больному. Он не знал ответа и в глубине души страшился, что Матео окажется прав. «Подумай над моими словами, Инео. Иногда лучше довольствоваться тем, что имеешь, чем гоняться за призрачными иллюзиями». Он похлопал его по плечу и ушел, оставив Инео одного. «Моя жизнь не была иллюзией», — тихо сказал Инео вслух. «Моя душа не была иллюзией», — подумал про себя. К тому времени, когда он вернулся в свою комнату, небо уже усеяли сотни звезд. Его соседи спали. Сим, чья кровать находилась рядом с изголовьем кровати, и Нео громко храпел, и Нео пришлось накрыть голову подушкой, чтобы заглушить эти звуки. Он долго не мог уснуть, размышляя над словами Матео, а когда сон пришел кто увидел ее. Она стояла к нему спиной в просторной светлой опочивальне, глядя в окно. Сердце Энео защемило от тоски. Он не надеялся, что она обернется к нему. Сколько раз он видел подобные сны, в которых звал ее, кричал до хрипоты в горле, но она не оборачивалась, уходила, оставляя его в кромешной тьме. «Душа моя!» Прошептал он, любуясь стройным станом в длинной белой сорочке, словно неземным чудом. Она вдруг обернулась. И Нео видел перед собой расплывчатый образ и не мог различить черты ее лица, но сердце все равно ухнуло в пропасть от волнения. «Ты вернулся!» — радостно воскликнула она и чуть ли не бегом бросилась ему навстречу. Тут и Нео заметил его. Круглый, аккуратный животик. У него вмиг перехватило дыхание и сдавило грудь. Она была беременна. Носила под сердцем его ребенка. Не успела она добежать до него, как видение начало расплываться. И Нео хотел было закричать, но в сознании закрутился калейдоскоп разных воспоминаний. Он стоял перед ней на коленях и целовал ее живот. Они лежали в кровати и гадали, кто у них родится, сын или дочь. Она до боли сжимая его ладонь тужилась. Громкий детский плач в комнате. Он ходил по комнате с младенцем в руках, пытаясь его убаюкать, и украдкой бросал взгляды на спящую девушку. Его глаза застилали слезы. Он пытался ухватиться за каждое воспоминание, рассмотреть его поближе, прожить его. Но образы всегда ускользали от него, оставляя после себя горький привкус тоски и одиночества. Внезапно Он оказался в большой комнате, убранство которой было во сто крат богаче и роскошнее, чем в усадьбе Матео. И Нео сидел перед камином и, словно наяву, чувствовал жар огня. За окном было темно и пасмурно. «Рэй?» — раздался за спиной знакомый голос. «Но не так, как в предыдущих видениях, более отчетливо и ясно». Инео обернулся и увидел недалеко от себя ее. Она была реальна. Впервые за все время Инео смог разглядеть ее лицо. Казалось, он вот-вот сойдет с ума от переполнявших его чувств боли и счастья. Она была неописуемо красива. Ее пухлые губы земляничного оттенка дрожали, а большие темно-синие глаза были полны слез. «Рэй», — сказала она, — как и в предыдущем видении, и кинулась ему навстречу. Инео встал с пола и, сократив расстояние между ними, крепко обнял девушку. Она горько плакала, прижимаясь к нему и трогая так, будто проверяла, настоящий ли он. Инео уже находился в оцепенении, точно зная, что это не воспоминание из прошлого, а нечто другое. — Рэй, неужели это ты? Ты вернулся? Ты вернулся ко мне? Она обхватила обеими руками его лицо, и Нео с трудом сохранял самообладание. В горле у него стоял горький ком, в носу щипало, а сердце гулко билось о ребра. «Рэй», имя которым называла его только «Она», имя, которое на ее языке означало «Спасение». «Молю, стань моим спасением! Помоги мне!» — думал Инео, всматриваясь в нее жадным взглядом, но вслух смог вымолвить лишь два слова. «Душа моя!» Он прижался губами к прохладной ладони и не сдержал громкий всхлип. «Где ты был все это время? Почему не возвращался?» Она начала целовать его лицо, и это стало последней каплей. У него по щекам потекли слезы. «Я не могу вернуться к тебе. Я не знаю, как!» прерывистым шепотом и крепче прижал ее к себе это было не воспоминание вымысел его воспаленного разума и это сознание этого ему хотелось умереть ощущение реальности начало исчезать он уже не чувствовал нежных прикосновений ее пальцев и мягких губ и с тоской посмотрел в синие глаза словно прощаясь умоляю душа моя приди ко мне хотя бы во сне я так одинок слова дались ему с большим трудом на ее лице отразилась мука она что то сказала но он ничего не слышал силой от девушки начал расплываться приди ко мне шепнул он в последний раз прежде чем ее образ растворился во мраке энео открыл глаза и шумно выдохнул Где-то над духом раздавался громкий храп. Чувствуя странную дрожь и слабость в теле, он поднялся с кровати и вышел из домика. Прохладный ночной воздух немного прояснил рассудок. Он прошел к старому персиковому дереву в саду для прислуги и плюхнулся на землю. Обхватив колени руками и уткнувшись в них лбом, Инео тихо заплакал. Неведомая сила бесновалась в его груди и рвала душу на части, но он знал, что это чувство не утихнет, пока он не вернется, пока не отыщет ее. «Я устал. Не могу так больше. Я хочу домой», — всхлипывал он, сжимая руки в кулаки. Гнетущую тишину сада нарушило громкое карканье. И Нео встрепенулся и поднял голову, увидев, что на него прямо из темноты летел ворон, хлебушек. Он приземлился на его колени. В темноте Инео показалось, будто черные глаза, бусинки блестят. Ворон еще раз громко каркнул и уткнулся головой ему в щеку. Он улыбнулся сквозь слезы и погладил птицу по оперению. «Спасибо, хлебушек», — прошептал он, — и почувствовал талику облегчения. «Спасибо, что не бросаешь меня». Хлебушек каркнул, и Инео послышалось в этом крике возмущения словно ворон негодовал, что он допустил даже мысль о том, чтобы его покинуть. Так они и просидели до самого рассвета. С раннего утра Инео занялся стиркой белья, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей. Он набрал из колодца воду в большое корыто, закинул туда постельное белье и одежду, снял рубашку и начал стирку. Ему нравилось заниматься подобной рутиной. Прохладная вода, душистый аромат цветочного мыла, пение птиц в саду — все это действовало на него умиротворяюще. «Все ушли на праздник, а ты даже в выходной занят работой. Со стороны аллеи... К нему приблизилась Сесиль. Она была одета в легкое бежевое платье с короткими рукавами, подпоясанное кожным ремешком, расшитым жемчугом. Ее волосы были распущены и лежали беспорядочными прядями на загоревших худых плечиках. «Здравствуй, госпожа!» Поприветствовал ее энео и вытер пот со лба локтем, потому что ладони были в мыле. Присутствие Сесиль напрягало его. Когда Матео говорил о служанках, которые боролись за внимание Инео, он явно не догадывался о том, что его дочь тоже не опускала шанса остаться с ним наедине. Наслушавшись истории отца об отважном бойце арены, который сумел убедить жестокого рабовладельца отменить смертные бои, она смотрела на Инео с восхищением и щенячьей преданностью. В то время как он избегал ее всеми способами потому что не хотел неприятностей и тем более не желал давать ей каких-то надежд. «Почему ты постоянно возишься со стиркой?» Сесиль прошла к лавочке и села, расправив складки платья. «Сон на чистом белье — одна из немногих моих радостей здесь». И Нео перекинул простыню из корыта в таз с чистой водой и приступил к стирке на облочке. «Знаешь...» «Мне кажется, в прошлой жизни ты был принцем. Никогда не встречала более благородного и утонченного мужчину». И Нео замер. Слова Сесиль задели что-то в его душе, но это чувство продлилось недолго. «Почему вы не на празднике?» — спросил он, желая сменить тему. «Самое интересное начнется вечером», — пожала плечами Сесиль. «Хотя ничего нового я там не увижу. Из года в год одно и то же. Веселье, танцы и ярмарки. "А чего вы хотите?" спросил он, скорее из вежливости, чем из любопытства. Сесиль мечтательно улыбнулась. "Я мечтаю увидеть мир, выехать за пределы острова". Инау беззлобно усмехнулся. "Нечего смеяться", возмутилась Сесиль. "Я даже город никогда не покидала. В праздники, когда ворота открывают, папа запрещает мне посещать прибрежные деревушки". Все опечется о моей безопасности. Девушка пнула носком туфельки камушек. И Нео поднял на нее взгляд. — Отец оберегает вас, потому что любит. — Да знаю я, — более спокойно ответила она. — После смерти мамы он делает все, чтобы мы с Микаэлем были счастливы и ни в чем не нуждались, но иногда перегибает палку. — Зато у вас есть любящая семья. И Нео сполоснул наволочку и направился к веревке, что была протянута между деревьями. Сесиль последовал за ним. «А ты ничего не вспомнил, Инео?» В сознании пронесся недавний сон, где его душа назвала его Рэй. Он вспомнил малыша, своего сына. «Вы спрашивали об этом три дня назад, и с тех пор ничего не изменилось». Прохладным тоном ответил нао и повесил на наулочку на веревку. Он развернулся, едва не врезавшись в Сесиль, которая встала прямо позади него. Прошу прощения. И Нео хотел отойти в сторону, но она преградила ему путь. «И а ты никогда не думал, что эта судьба привела тебя сюда? Может быть, здесь ты сможешь обрести настоящее счастье?» Сесиль шагнула ближе к нему. На ее загорелых, покрытых веснушками щеках, заиграл румянец. «Может быть, здесь?» ты найдешь свою настоящую любовь энео замер в ступоре когда она приподнялась на носочки и положив ладони на его оголенную грудь поцеловала в губы от нее приятно пахло губы были нежными и мягкими энео не был близок с женщинами уже два года и поцелуй пробудил в его теле волну желания он на мгновение прикрыл глаза А в следующую секунду вспомнил сон, в котором его душа осыпала его нежнейшими поцелуями. И отстранился. — Простите, госпожа, — сказал он как можно мягче, заметив обиду и стыд на лице девушки. — Нам не следует. — И ты мне нравишься. Я не встречала юношей благороднее тебя, — дрожащим голосом прошептала она. — Я раб вашего отца. Отец освободит тебя, если я попрошу. Он прекрасно понимает, что ты не из простолюдин. Мы могли бы... Нет, — холодно оборвал он, — не могли бы. Простите, но на этом острове нет ничего и никого, кто заставил бы меня принять судьбу. Он знал, что своими словами причинил боль совсем еще юной девушке, но она должна была перестать питать ложной надежды. Губы Сесиль задрожали. Она отпрянула назад, с громким хрустом наступив на сухую ветку, а потом развернулась и убежала из сада. И Нео вернулся к стирке, но от былого умиротворения не осталось и следа. Закончив работу, он надел чистую рубашку и прошел в передний двор, надеясь, что не столкнется там с обиженной Сесиль. Он думал сходить в городскую библиотеку, но когда подошел к воротам усадьбы, со стороны улицы послышались крики и топот ног. Через несколько мгновений во двор вбежал Тельмо. «Работорговцы! На остров напали и работорговцы!» — запыхавшись, сказал он. Услышав Тельмо, служанки, что работали во дворе, обеспокоенно зашептались. Но должного страха слова мужчины не вызвали. «Сегодня в честь праздника ворота открыты. Значит, они могут добраться сюда. — нахмурился Инео. — Ворота уже закрывают. Они не успеют добраться до города, а стены неприступны для горстки пиратов. Тельма направился в сторону дома. — Надо оповестить господина. Он обычно направляет отряд своих людей для защиты жителей портовой деревни. Инео уже хотел предложить свою помощь, как тут во двор с улицы забежал Микаэль, который утром ушел на праздник в сопровождении Сима. — На его лице читался дикий испуг. «Работорговцы!» — выкрикнул он и схватился за выступ каменного забора, пытаясь отдышаться. «Там...» «Мы знаем, господин, в городе безопасно, вам не о чем переживать!» — успокоил его Тельма. «Нет, вы не понимаете!» — прерывисто сказал Микаэль. «Сесиль! Там... Сесиль!» И Нео почувствовал неприятное волнение в груди. Она убежала из усадьбы по его вине. «Что, Сесиль? Где она?» По ступенькам крыльца стремительно спускался Матео. «В последний раз я видел ее на центральной площади возле фонтана», начал скороговоркой объяснять Микаэль. «Когда с городских стен объявили тревогу, я пытался найти ее, но не мог. А потом...» На глазах Микаэля выступили слезы. Инео узнал что мальчик не был трусом. Работорговцы нападали на остров и раньше, но никогда прежде они не заходили в город. Почему тогда парнишка был так напуган? Неприятное волнение в груди переросло в сильную тревогу. Матео подошел к сыну и сжал его плечо. Что потом? Я дошел до городских ворот. Стражник сказал, что видел, как девушка в бежевом сарафане миновала их и ушла в сторону деревни. Микаэль поднял грустный взгляд на отца. «Папа, кажется, это была Сесиль». И Нео шумно выдохнул. Всего несколько часов назад... Она жаловалась ему, что никогда не покидала город. Почему именно сегодня ей взбрела в голову эта безумная идея? Внутри Инео разрасталось противное чувство вины от осознания причины этого. «Тельмо, готовь отряд и коней. Мы немедленно отправляемся за ворота». «Я пойду с вами», — твердым, уверенным тоном сказал Инео. Матео нахмурился. «Ты уверен?» «Я бывший боец арены. Я могу помочь». Матео кивнул и быстро направился в сторону конюшни. «Отец, я тоже с вами!» Микаэль в припрыжку шел следом за ними. «Нет, ты останешься здесь вместо меня». Микаэль был явно недоволен приказом отца, но спорить не стал. Через десять минут сборов пятнадцать всадников покинули усадьбу Матео. И хотя инео не помнил, когда в последний раз ездил верхом, держался в седле он очень уверенно. Главная площадь была подготовлена к празднеству. Деревья и фонарные столбы украшали цветочные гирлянды и бумажные фонарики. Под копытами сминались лепестки орхидей. Но людям было не до праздника. Вокруг царила суматоха, но никто не поддавался панике. Горожане запирали ворота своих домов. Хозяева ярмарочных лавок в спешке убирали товар. На пути к городским воротам к ним присоединился еще один небольшой отряд. Не все господа Маритоса были равнодушны к беде простых крестьян, проживавших за пределами городских стен. «Нужно разделиться, чтобы быстрее отыскать молодую госпожу!» — зычным голосом скомандовал Тельма, лидер сформированного отряда. «Мы с господином Матео отправимся по главной дороге, а вы разделитесь подвое и прочешите все улицы деревни. Всех пиратов, которых встретите на пути, убивайте без пощады!» Всадники разделились. И Нео и Савио направились в сторону дальней южной тропы, находившейся рядом с лесом, который местные жители называли джунглями. По мере приближения к деревне они все отчетливее слышали крики жителей. Дорога уходила вниз и вдали, возле берега, и Нео увидел корабль с черными парусами. Такие же были у корабля, на котором он два года назад прибыл в тургот Где-то недалеко раздался удар стали о сталь, распугавший стайку певчих птиц с высокого лиственного дерева, обвитого лианами, когда кто-то встретил пирата. Они уже подходили к деревне, встречая женщин, что с криками бегали между домами, и мужчин, вооружившихся большими изогнутыми кинжалами, как вдруг из леса раздался истошный девичий крик. «Мы должны пойти туда», — сказал Инео, вглядываясь в густую чащу. «Тельма приказал искать госпожу Сесиль!» — возразил Савио. «А что, если это она?» Она могла спрятаться в лесу, когда поняла, что на остров напали. Савио нахмурился, размышляя над словами Инео, а потом кивнул. «Хорошо, но по лесу будет сложно передвигаться верхом!» Они спешились и привязали лошадей к стволам деревьев. В лесу было душно, и Инео постоянно утирал лоб подулом рубашки. Они бежали по непроходимым тропинкам на звуки голосов, которые становились все громче и громче. Ветки высоких кустов беспощадно хлестали по ним, и у Инео горело лицо от царапин и тонких порезов. «Пожалуйста, не трогайте меня! Мой отец очень богат! Он заплатит вам любые деньги!» Услышав за густыми зарослями папоротника напуганный голос Сесиль, они рванули туда. «Превосходно! Ты отправишься с нами в город!» «Но, думаю, нам некуда торопиться, мы можем познакомиться поближе», — со издевкой сказал мужчина. И Нео вздрогнул, узнав голос. Он ускорил бег и вскоре сквозь заросли кустов разглядел небольшую поляну. Тут он увидел его. В сопровождении семи пиратов стоял Лимас. В нескольких метрах от него пятилась назад напуганная до смерти Сесиль. Но Энео даже не смотрел на нее. Он не сводил глаз с того, кто продал его в рабство. Дыхание сперло, и он лихорадочно изучил руки мужчины. На коротком толстом мизинце красовался перстень с черным камнем. Холодная ярость затопила нутро. — Нужно позвать подмогу, — шепнул Савио. — Их больше? Энео отмахнулся от его слов и выступил из густой чащи на открытую поляну. Он сжимал в руке меч, пристегнутый к поясу, и горел от желания обнажить лезвие. «Как я ждал этого дня!» — вкратчиво произнес он, и злобно оскалился, предвкушая скорую месть. Мужчины перевели взгляды Сесильна и Нео. Лимас, стоявший впереди, удивленно вскинул брови. «А ты кто такой?» — спросил он. «Неважно. Скоро станешь моим товаром. Взять их!» За спиной хрустнула ветка, и в следующий миг Савио оказался рядом с ним, держа парные кинжалы в руках. Пятеро мужчин отделились от остальных и направились к ним. Сесиль с криком побежала в сторону лесной чащи, но один из пиратов быстро нагнал ее, взвалив к себе на плечо. Раздался очередной истошный вопль. Лимас пошел в противоположном направлении, и двое его людей, один из которых нес сопротивляющаяся Сесиль, последовали за ним. Все внутри Инео полыхало праведным гневом. Он не позволит Лимасу уйти и исполнит клятву, данную два года назад. Инео обнажил меч, набросился на ближайшего противника и одним точным ударом пронзил его насквозь, пнув ногой в живот. Испачканное в крови лезвие выскользнуло из плоти с чавкающим звуком. Савио сражался с ним бок о бок и тоже успел положить одного солдата. Двое из пиратов набросились на Савио, в то время как третий метнул нож в сторону Инео. Он увернулся, но острое лезвие задело его правое плечо, оставив глубокий порез. Он зашипел сквозь зубы и бросился в бой с еще большим остервенением. На бойцовой арене сил ему придавало желание выжить. Сейчас же им правила животная ярость. Он жаждал мести и не собирался останавливаться, пока не утолит ее сполна. Соперник отражал все его атаки, но Инео снова пользовался излюбленным приемом. Он двигался со смертоносной скоростью, загоняя врага, словно зверя. Сделав ложный выпад, Инео ударил его в челюсть. Мужчина отшатнулся, и Инео, не теряя ни секунды, выбил меч из его рук, а следующим ударом нанес смертельное ранение. Он хотел было перевести дух, Но тут услышал вскрик. Савио убил одного из противников, но другой ранил его в бок. Инео вытащил кинжал из сапога и метнул в темноволосого кудрявого мужчину, попав ему прямо в шею. Он издал булькающий звук и рухнул на землю. «Ты как?» Инео бросился к Савио, который зажимал кровоточащую рану. «Нормально!» Задыхаясь, прошипел он. «Беги за ними!» Ему не нужно было повторять дважды. Выдеран кинжал из убитого пирата, и, подобрав земли второй, которую метнули в него, он на всех парах помчался вслед за Лимасом. Он догнал их быстро. Они не сильно торопились, уверенные, что им ничто не угрожает. Казалось, они даже не подозревали, что в деревню уже прибыл спасательный отряд. «Лимас!» — крикнул Инео, и тот резко обернулся. Его солдаты тоже остановились. Инео заметил, что Сесиль... Лежала на плече одного из них неподвижно. Наверное, потеряла сознание. «Ты выжил? Я тебя недооценил. Хави, Дао, хватайте его и закуйте в кандалы. Такой ценный товар можно продать на бойцовую арену!» инео злобно усмехнулся. «Ты уже продавал меня туда, ублюдок!» Лима с жестом приказал мужчинам, которые двигались в сторону Инео, остановиться. На его лице отразилась тень тревоги. Он долго всматривался в Инао, прежде чем его губы растянулись в хищном оскале. «Сын русалки! Неужто это ты? Не думал, что ты выживешь на арене?» Лимас говорил спокойно, но Инао кожей чувствовал его смятение и страх, наслаждался этим ощущением. «Я ведь обещал...» что верну свой перстень, сняв его с твоего трупа. Я не мог умереть, не исполнив клятву. Кровь бурлила в его жилах и неслась по венам с бешеной скоростью, питая сердце неуемной жаждой убивать. «Тебе придется нарушить клятву!» Лимас отступил назад. «Убить его!» Один из пиратов бросился к Инео. Второй последовал его примеру, скинув с плеча Сесиль, которая с глухим стуком упала на землю, и от удара пришла в себя. Увидев Инео, она заплакала и что-то залепетала о спасении. Завязался бой. Инео с трудом отбивался от двух врагов, но воспоминание о перстне с черным камнем на чужой руке подстегивало его злость и придавало сил. Обманным маневром он поставил подножку одному из противников и повалил на землю. Поддев носком сапога землю, бросил ее в лицо врага. Пока мужчина вытирал глаза и пытался встать, Инео атаковал второго чередой молниеносных ударов. Они скрестили мечи, и руки Инео задрожали от напряжения, пока он противостоял сопернику сильнее его. Лезвие оказалось в опасной близости от его груди. Инео снова вел опасную игру со смертью и немного ослабил хватку. Лезвие чужого меча рассекло его рубашку и оставило глубокий порез на груди. Пользуясь тем, что соперник потерял бдительность, радуясь скорой победе, Инео со всей силы ударил его лбом в нос. Раздался неприятный хруст ломающихся костей, и из носа мужчины полилась кровь. Инео достал из-за пояса кинжал и уже хотел вонзить ему в горло, как вдруг на него со спины напал второй противник. Инео обернулся, лишь чудом сумев отразить удар меча. Он уже заметно устал, и у него не было сил драться одновременно с двумя противниками. С другой стороны, Инео атаковал пират с разбитым носом, как вдруг через поляну пронеслась стрела и поразила его. Второй противник повернулся в сторону направления выстрела, и Инео, пользуясь столь непростительной ошибкой, выбил из его рук меч и воткнул кинжал прямо в грудь. Тот ничком упал на траву. Инео и самому было интересно, кто так вовремя выручил его, и ответ не заставил себя долго ждать. Из зарослей папоротника вышел Микаэль с луком в руках. «Микаэль! Микаэль!» — закричала Сесиль, заливая слезами, и мальчик бросился к сестре. Лимас попятился назад, к выходу из чаще «Тебе некуда бежать, Лимас?» И Нео неспешной походкой приближался к работорговцу. «Ты напал не на тот остров. Отряд из города уже в деревне. В подтверждение его слов со стороны деревни раздались звуки сражения. «Я спас твою жизнь, щенок!» Лимас продолжал отступать, сжимая в руке меч. «Если бы не я, ты бы сдох в море!» «Смерть милее, чем клетка», — процедил сквозь зубы Инео. «Спасение жизни не давало тебе права распоряжаться моей свободой. Скольких еще людей ты обрек на рабство? Сегодня я положу этому конец». Инео рванул к Лимасу. В два коротких удара он выбил меч из его рук, а третьим растек его живот, оставляя глубокую поперечную рану белоснежная рубашка с ажурным воротником обогрелась темной кровью лимас болезненно захрипел и пошатнулся инео этого было мало он припечатал мужчину к ближайшему дереву и вытащил из за пояса второй нож побледневшие от ранения лимас склонил голову на бокок но энео схватил его за подбородок свободной рукой и повернул к себе смотри мне в глаза «Пока я забираю твою жизнь в уплату долга!» Ледяным голосом приказал он, упиваясь долгожданной местью, а затем провел острым лезвием по его горлу. Нож вонзился плоть и кровь хлынула из раны, забрызгав лицо Инео. Он продолжал сжимать челюсть Лимаса, пока тот издавал последние хриплые вздохи, и даже не замечал, что на его лице расползлась дьявольская улыбка, окропленное чужой кровью. При первой встрече Матео спросил, что он чувствовал, когда убивал на арене или когда лишил жизни Фенриса. инео ответил, что не ощущал ничего, кроме пустоты. Сейчас его переполняла эйфория. Только когда Лима сдернулся в предсмертной агонии в последний раз, Инео отпустил его, и тот кулем завалился на бок. Инео наклонился к бездыханному телу и снял с его пальца свой перстень. Коснувшись прохладного камня, он почувствовал, как по его телу пронеслась волна облегчения. Будто что-то важное встало на место. Частичка его души, частичка прошлой жизни. Он уже хотел надеть перстень, но его прервал Микаэль. «Инео, нам надо уходить!» Микаэль сидел на земле, обнимая плачущую Сесиль. Инео положил кольцо в карман и направился к ним. — Они вас не тронули. Он наклонился к девушке, и та упрямо смотрела вниз и лишь покачала головой. — Как ты оказался здесь, Микаэль? Отец ведь велел тебе оставаться дома. Я тайком выбрался из усадьбы и последовал за вами. Он упрямо вздернул подбородок. — Не мог же я сидеть дома, пока моей сестре угрожает опасность. Сесиль снова всхрипнула. Инео протянул руки, чтобы взять ее на руки, и понести к тропинке, но та отпрянула от него. Она подняла голову, и в ее взгляде Инео увидел страх. Он понял, что она испугалась его животной ярости, и у него в горле образовался неприятный ком. Он мысленно задался вопросом, как отреагировала бы на это его душа, приняла бы его темную сторону или тоже разочаровалась. И Нео небрежно стер ладонью чужую кровь с лица. «Сможешь понести ее?» — спросил он у Микаэля. Тот согласно кивнул. Они вышли на тропинку, где обнаружили Савио и лошадей. Он выглядел изможденным, его одежда была вся в крови. Микаэль усадился сильно коня и Нео и повел его под усцы. И они все вместе направились к главному тракту, когда к ним галопом выскочил Матео. «Сесиль, Микаэль, дети мои!» Он быстро спешился и бросился детям навстречу. Сесиль расплакалась пуще прежнего, пока отец прижимал ее к своей груди, целуя в макушку. И Нео поведал о том, как отыскал Сесиль в лесу, как ему помог Микаэль, и как он сам убил работорговца, который отобрал его свободу. Матео, в свою очередь, поделился, что их отряд сумел перебить всех пиратов. ты Спас мою дочь. «Для меня нет ничего дороже моих детей. Проси о чем хочешь, Инео», — сказал Матео. Инео сжал в кармане перстень. От него волнами расходилось по телу тепло и приятное покалывание. Перед глазами возник образ беременной девушки из сна. «Ты знаешь, чего я хочу?» Матео тяжело вздохнул. «Я все еще уверен» что тебе лучше смириться с судьбой и попытаться найти свое счастье в маритасе Ты так и не вспомнил, где твой дом. инео покачал головой. Знаю, но я точно уверен, Матео, что ты ошибаешься. Меня ждут. Неважно, сколько потребуется времени, но я отыщу путь домой. Только верни мне свободу. Матео тяжело вздохнул и поотечески улыбнулся. Будь по-твоему. Ты свободен, Инео. Ты больше не раб. Услышав эти слова, Инео будто избавился от тяжкого груза. Его сердце радостно затрепетало, а в груди появилась необъяснимая легкость, которую он испытал впервые за долгие два года. Он, наконец-то, свободен. По возвращении в усадьбу, Инео первым делом отправился в купальню, чтобы смыть с себя кровь Лимаса, которая запятнала его лицо и рубашку. Матео вызвал для Сесиль лекаря, и тот успокоил всех, что девушка была в полном порядке, лишь очень напугана. При виде Инео она так бледнела лицом, что он не стал навещать ее после ухода лекаря. Его раны обработала Наила, а затем он ушел к себе в домик, где переоделся в чистую одежду. Соседей в комнате не было, что очень радовало его. И Нео достал из кармана перстень и бережно провел пальцем по гладкому, истине-черному камню. В груди снова появилось странное трепетное чувство, словно это кольцо было не просто единственной связующей ниточкой с его прошлой жизнью, а проводником, что укажет путь домой. Взволнованно вздохнув, иннео осмотрелся по сторонам будто собирался совершить преступление и надел перстень на палец сначала ничего не произошло и он разочарованно выдохнул в следующее мгновение камень в кольце зарился ярким синим светом и его руку прострелила страшная боль инео зашипел сквозь стиснутые зубы и встряхнул рукой однако боль не утихала Она начала распространяться по всему телу, достигая самого сердца. Он начал задыхаться и попытался снять кольцо. его руки не слушались, а боль продолжала усиливаться, обволакивая разум густой туманной дымкой. Она поразила его голову и стала настолько невыносимой, что Энео потерял контроль над своим телом и упал, ударившись коленями о пол. Сквозь открытое окно в комнату влетел хлебушек, и начал взволнованно парить над его головой оглушительно каркая энео пытался закричать но не услышал ни звука вместо этого где то поблизости раздался грубый мужской голос заглушив карканье ворона принц рэндел имея честь представить вам мою любимую родную племянницу княжну аврору инео замер он закрыл глаза и как на его увидел ее ту, что называл своей душой и любил всем сердцем. Аврора. Он оставил попытки снять кольцо. Он лежал на полу, пока перед глазами стремительно проносились воспоминания. Четкие, ясные, осязаемые. Он видел церемониальный зал и толпу людей. «Царь Севера, я, Рэндалл вэйланд сын короля Юга и хранитель Ардена», Призываю всех собравшихся в свидетели и прошу у тебя руки твоей племянницы. Услышал он со стороны собственный голос. Рэндалл Вейланд. Принц Южного Королевства и наместник Ардена. Вот откуда все его утонченные манеры, профессиональная боевая подготовка и глубокие познания в управлении и экономике. Он никогда не был рабом и даже простолюдином. В его жилах текла королевская кровь. Воспоминание сменилось. Он наблюдал, как Аврора стреляет из лука, пока двое юношей спорили о том, кто выиграет состязание по стрельбе. И он точно знал, что это были его братья, Уилл и Тристан. Следом он увидел свою обожаемую сестру Анну. Она о чем-то весело шушукалась с Авророй, а та тихо посмеивалась. Картинки быстро сменяли друг друга, но Рэндалл, Запоминал каждую из них. Он видел своего отца Алана, который бросал в него обидные оскорбления и винил в смерти матери. Холланд обучал его секретным приемам специальной иглой, а Закария рассказывала дыхательные техники, помогающие развить выносливость во время сражений. уил приносил брачные клятвы счастливой и смущенной Анне. Участники Совета правления обсуждали экономические проблемы. Образов из прошлого было так много но большинство из них были о ней, об оврой. Он словно в ускоренном темпе смотрел со стороны историю их знакомства, видел, как зарождались их чувства, от недопонимания, взаимной неприязни, недомолвок и страшных секретов до трепетной, нежной, исцеляющей любви. Последнее видение перенесло его в большую пещеру, вход в которую плотной завесой загораживал шумящий водопад. Он стоял перед взволнованной Авророй, и у обоих на ладонях выделялись окровавленные порезы. «Два тела, два сердца и одна душа. Отныне и навсегда!» — услышал он собственный голос. Они соединили души в священном ритуале, и теперь их не могли разлучить даже тысячи верст. Они были единым целым. «Инео! Инео, что с тобой? Очнись!» Рэндалл распахнул глаза, увидев перед собой очертания небольшой комнаты со скромным убранством. Рядом с ним сидел его сосед Сим. Хлебушек громко каркнул в последний раз и сел ему на плечо. «Инэо, ты в порядке? У тебя был какой-то припадок. Ты кричал и корчился на полу. Может вызвать лекаря?» — стревожно спросил Сим. «Рэндалл», — произнес он охрипшим из-за пересохшего горла голосом и посмотрел на перстень. Камень больше не сиял, но ему показалось, что он увидел слабое, едва заметное мерцание. Боль прошла, оставив после себя лишь усталость. «Что?» — удивленно переспросил Сим. Он провел указательным пальцем по тонкому шраму на правой ладони, вспомнив, откуда тот взялся и насколько был важен. «Мое имя Рэндалл. Громко и отчетливо повторил он. «Рэндалл, Регулус, Вейланд».